— Говорите спокойно. — У меня нет оснований волноваться. Спокойствие — мое обычное состояние. Но я приехал от Ланхера. У него сестра приболела. Нужны здешние травы. Да и мое предложение заслуживает большего комфорта. Здесь слишком душно. Может, пообедаем вместе? Райфель сразу же поднялся. — Пошли. Перед обедом можно выпить кружку пива. Я приглашаю. «Спасибо, только я плохо переношу пиво в такую жару», — ответил Роуман. Он поднялся следом за Райфелем, с трудом выбравшись из-за низкого, очень неудобного канцелярского стола с какими-то чрезвычайно острыми углами, хотя на первый взгляд этот стол ничем не отличался от тысяч ему подобных, только разве что слишком уж был аккуратен. «Хотите посмотреть мои склады?» — поинтересовался Райфель. Я, честно говоря, ни черта в этом не смыслю Моя специальность — параграфы закона уложений и гарантированность банковских счетов. Вы получили образование в... И там, и там, — сказал Роман Во всяком случае, немецкие законы я проходил в Рейхе. Ах, вот как! Когда они вышли на знойную улицу, забитую полосками, полными дарами сельвы, всадниками, лица в основном смуглые, многоиндейской крови, медлительными женщинами, продававшими товар в разнос, широкополые соломенные шляпы скрывают верхнюю часть лица, губы чувственные, очень яркий взгляд, когда вскидывает голову, обжигает. Роумен сказал, «У меня для вас письмо». «Я вас понял, господин Нича, ваш немецкий прекрасен, но все же мне, сдается, вы родились не в Германии». Вы правы. Я родился в Ирландии. Моя мать немка, господин Райфольф. Или вам хочется, чтобы здесь, на улице, когда мы одни, я называл вас настоящим именем? Не надо, нет-нет. И не потому, что я боюсь. И просто это доставляет известную боль. Потеря Родины всегда сопряжена с личной трагедией. Я понимаю. Да и ваша нынешняя профессия требует забыть прошлое. В противном случае возможен провал. Райфель покачал головой. «Об этом я как-то не думал, господин Нитча. Мне не грозит провал. Я вполне легален. Человек, живущий под другой фамилией, да еще немец, никогда не может быть гарантирован от провала. Так что осторожность и еще раз осторожность. Пошли ко мне в отель. Там нет ни одного гостя, только я». Такой уникальный уголок в тропиках, водопады, охота, рыбалка и ни одного туриста. Поле для бизнеса, подумайте об этом. Мы уже думали. Полагаю, одним гриблом не обойтись. Я тоже так считаю. Нужны как минимум 3-4 проводника. Мы можем кое-кого порекомендовать. Спасибо. Райфель отвечал односложно, выжидающе. «Он еще не прочитал записку Лахмера», — подумал Роуман. «Только после того, как он получит рекомендательное письмо, я вправе начинать разговор. Сейчас рано. Можно спугнуть. Они очень напряжены, когда говорят с человеком, которого не знали лично по прежней службе в СС или Абвере». Прилетел в Вигуаз, Роуман первым делом осмотрел маленький домик в аэропорту где пограничные стражи, таможня и крошечное бюро по размещению приезжающих. Рекламы охотничьих экспедиций, по словам Штирлица, она сразу же бросилась ему в глаза, не было. Девушка, сидевшая в бюро, объяснила, что эти объявления расклеивали только один раз, да и то без разрешения муниципалитета, самовольно. Приехали ночью и расклеили по всем стенам, за час до прибытия рейса из Рио. Не срывать же при пассажирах. Нет, с той поры больше не расклеивали. Может договоряться с властями, тогда другое дело. Но все равно надо сделать щиты из фанеры, нельзя портить деревянные стены. Клей у нас плохой, остаются желтые следы, некрасиво. А мы как-никак первый аргентинский город на стыке границ с Парагваями не престижно согласитесь до того как отправиться к Райфелю в его склады Роуман заглянул в типографию зашел к хозяину сеньору карлосу эрмида и гуэрсу выпаливает 100 слов в минуту у сына фабрины закручены вверх по кавалерийски